Дарева. Возможно, горел дом. За спиной начался знакомый вой. Он побежал. Быстрее. Глава 8 Конец Канайохары. Стычки на берегах громовой реки. Жестокое сражение под стенами вели триума. Немало потрудились топоры-факел, и, и ни одна хижина превратилась в пепел, прежде чем отступила размалеванная орда.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 конон кивнул. «А я не мог», — сказал следопыт. «Драки не было». «Пикты отступили за Черную реку. Что-то их напугало, но только дьявол, их папаша, знает, что это было». «Говорят, там и хоронить было нечего». конон кивнул. «Один пепел. Пикты свалили все трупы в кучу и сожгли, прежде чем уйти. И своих, и людей Валанна». Валан погиб под из последних в рукопашной, когда они перелезли через частокол. Они хотели взять его живым, но он не дался. Вынудил, чтобы его убили. Нас десятерых взяли в плен. Мы слишком ослабели от ран. Девятерых зарезали сразу, но тут сдох Зогорзак. Мне удалось улучить минуту и бежать. «Зогорзак умер?» — воскликнул Конан. «Умер. Я сам видел, как он подыхал».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 Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер Эмиль Сотбаков, дизайн-обложки Павел Кунгурцев, редактор Лидия Ощепкова.